125. -е. Матерь Агни-йоги Необходимо осознать, что, несмотря на изменчивость состояния всех оболочек, есть нечто над ними, нечто поверх движений, происходящих в каждой, поверх того потока материи, который течет через каждую из оболочек и соответствует ей. Это нечто, не зависящее от явлений приходящего мира внутри и вовне, И есть то основание, на которое следует делать упор, зная, что приходимость находится ниже плоскости этого высшего сознания. Когда в крепких объятиях приходящего сохраняется сознание этого упора в себе, тогда уже не страшны и не опасны волны океана временных и приходящих явлений. Нужно лишь удержать сознание на этом камне вечного основания жизни.